Глава 22. Популяцию огромных плотоядных растений мне не дали уничтожить, оказалось, что у них есть железы, которые выделяют особый фермент, нужный лики для алхимии. После истории с растением в форме влагалища я зарекся прогуливаться по этим отноркам, Но не тут-то было. Я рассказывал воинам очередную историю, когда ко мне подошла взволнованная Кира и попросила разговора наедине. Лео, ты должен это видеть. Собирайся, нам нужно обязательно посетить один отнорок. Увидев, в каком она напряжении, я понял, что они нашли что-то необычное, и без лишних вопросов собрался в дорогу. Кира разбрызгала на меня специальное средство, которое не дает ящерам нас почуить, и повела меня какими-то только ей ведомыми тропами. Мы избегали встреч с ящерами. Я подолгу отсиживался в кустах. Но через два часа мы зашли в одно из ответвлений от норка, где почему-то был тупик. «Вот!» — с благоговением Кира указала на тупик от норка. «Во, молодец! Каменный уголь нашла, только он какой-то чересчур блестящий!» — сказал я и задумался. По мере того, как до меня доходило, на что я смотрю, мои брови все выше ползли на лоб. «О! Ну, нихера ж себе! Сколько же тут калита!» Да тут можно всю империю им вооружить. Кира, кто в курсе? Только я. Когда я обнаружила этот отнорок, сразу же направила группу в другое место. Понятно теперь, почему здесь тупик. Тут тоже когда-то рыли краба, наткнувшись на калит, их способность перестала действовать, задумчиво проговорил я. Кира, слушай меня внимательно: никто, еще раз повторяю, никто не должен знать, что здесь находится. «Свою группу води в обход этого места, и никому не говори про находку, даже бабушке. Если информация о Зальжах Калита уйдет на сторону, нам очень не поздоровится. Мы и так сильно начали выделяться среди других герцогств, а Калит будет тем бревном, который нахрен сломает спину верблюду. В лучшем случае у нас его заберет император, а в худшем все герцоги пойдут на нас войной». «Потому что калит – это не какое-нибудь золото. Калит – это шанс пережить гон, и герцоги ничем не поскупятся, чтобы его заполучить». «Я все поняла», – серьезным лицом кивнула Кира. «А сейчас веди меня обратно. Нужно посоветоваться с моими военачальниками». «Обратно мы добрались гораздо быстрее. Я разыскал Рика и Оркуса, и, отведя их подальше от лишних ушей, рассказал им о находке и поделился своими переживаниями». «Это очень хорошо», – обрадованно сказал Оркус. «Ты про что?» – не понял я. «Про находку?» «С этим долбанным Рексом мы израсходовали практически весь оставшийся калит». «Как? Его же до хера было! Двадцать пять ошейников, не считая трофейных наконечников, с целого герцогства!» – удивился я. «Лео, мы последнее время только и делаем, что сражаемся с тварями и магическими существами, расходуя калит. Неудивительно, что он кончился». «Я уже сам хотел тебе об этом сказать, чтобы ты приказал Сахе выделить деньги для его покупки», сказал Рик. Ну так так-то да, много сражений было», задумчиво сказал я. «Ладно, с этим понятно. Теперь у нас Калита хоть жопой жуй. Но тут возникает другая проблема. Как его добычу и обработку сохранить в секрете? Я давно думал над одной идеей. Теперь пришло время ее воплотить. Нам нужно создать службу КГБ, ФСБ или на крайний случай ЦРУ. «Это что за звери такие?» «Звери есть, хищники», – покивал я. А потом я вкратце рассказал все, что знал о разведке и контрразведке. Знал я не так уж и много, и знания мои были в основном из фильмов и книг, причем художественных. И чтобы избежать вопросов об источнике моих знаний, сказал, что это все мне поведал старик Хеду. нам нужен молот». Сказал Рик. Точно, нам нужен молот" утвердительно кивнул Оркус. «А нахера вам, Молот?» – не понял я. «Оказалось, что Молот – это прозвище криминального авторитета, короля трущоб пригорода Арона. При нашествии твари на пригород Арона, Молот забился в какое-то узкое место, но туда не влезли ноги, и ему их откусили твари. Он выжил, но лишился, кроме ног, также денег и имущества. Оставшись никому не нужным калекой, подался к нам, попросившись в телегу к добрым людям». «Здесь его пристроили плести циновки, но на всякий случай надели ошейник. Так как он был личностью известной, слухи о нем дошли и до нас», — поведал мне Оркус. «Я, немного подумав, решил, что, в принципе, это неплохой вариант. Титул «Король-трущоб» по наследству не передается, его нужно заслужить, и одному с этим не справиться, для этого нужна команда». Также нужно владеть информацией, чтобы проворачивать незаконные дела и при этом не попасться властям. Значит, у этого человека должны быть организаторские способности, и он умеет грамотно распоряжаться информацией, и он, как никто другой, лучше справится с задачей создать службу безопасности герцогства с нуля. Осталось выяснить, что он за человек. Этими мыслями я и поделился с ближниками». «Лео, а давай мы сейчас к нему сходим, и ты его проверишь своими способностями», – предложил Рик. «Мои два ментальных навыка очень хорошо показали себя в связке. Из меня получился идеальный дознаватель, но только для людей со слабой ментальной защитой. Узнав про мой второй ментальный навык, Саха попросил ему помочь разобраться с одним из подчиненных, которого он подозревает в воровстве. У Сахи с ним были хорошие отношения, и он не желал их портить недоверием» поэтому он и не хотел вести его на допрос к мозгу. А так получается, он представит своего подчиненного господину как перспективного работника в сфере торговли. Я дал добро, и на следующий же день Саха привел ко мне юношу. Мы поговорили о работе, о ценах на те или иные товары, а я невзначай задавал вопросы, используя навык. «К примеру, сколько монет, говоришь, ты присвоил себе с этой сделки?» Парень был в шоке от своей откровенности, а я проверял его слова другим своим ментальным навыком, определяя, врет он или говорит правду. Юноша совсем чуть-чуть подворовывал, но клятвенно заверил, что больше так не будет. Саха простил его с условием, что он все вернет в двойном размере. Ну и заодно объяснил ему, откуда у него взялась такая откровенность, сославшись на то, что у господина такая харизма, что хочется все-все ему рассказать». После этого мои ближники и бабуля периодически приводили ко мне некоторых людей на беседу, предварительно составив список интересующих их вопросов. Мы шли по одному из жилых отнорков, когда Рик остановился и сказал. «Вот эта дверь. Ну, действуем, как и договаривались». Рик открыл дверь, и они с оркусом прошли внутрь, а я зашел вслед за ними. «Вечер в хату», – поздоровался я.